Михаил Зощенко. Жертва революции. Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины. «Заживают!» – с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. «Ничего не поделаешь, седьмой год все-таки пошел». «А что это?» – спросил я. «Это?» – сказал Ефим Григорьевич. «Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться. И я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал». Ну, а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут. Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал, и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой. Я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором. Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал. да был задавлен мотором, грузовиком, и не так, чтобы, как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка по своей невнимательности или слабости зрения. Напротив, я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию». «Вы бывшего графа Орешина не знали?» Нет. Ну так вот, у этого графа я и служил, в полотерах. Хочешь, не хочешь, а два раза на три им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне так плевать, только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали. Так вот такой был, знаете ли, случай. Натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет: Иди говорит, кличут, у графа, говорит, кража и пропажа, а на тебя подозрение живо, а не то тебе голову отвернут. Я пиджачишка накинул, похряпал на дорогу и к ним. Прибегаю, вваливаюсь натурально в комнаты. Гляжу, сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет. Увидела она меня и говорит сквозь слезы. «Ах, — говорит Ефим, — комси-комса!» Не вы ли сперли мои дамские часики девяносто шестой пробы, обсыпанные бриллиантами? Что вы, говорю, что вы бывшая графиня? На что, говорю, мне дамские часики, если я мужчина? Смешно говорю, извините за выражение. Она рыдает. Нет, говорит, не иначе, как вы сперли, камси комса И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает. «Я», — говорит, — «чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики». Но, — говорит, — «это дело я так не оставлю». Руки, — говорит, — «свои я не хочу пачкать, а ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса». — говорит, — «отселиво». Я, конечно, посмотрел в окно и вышел. Пришел я домой, лег и лежу, и ужасно скучаю от огорчения, потому что не брал я ихние часики. И лежу я день и два, пищу перестал вкушать, и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики. И вдруг на пятый день как ударит меня что-то в голову. — Батюшки! Думаю, да ихние часишки Я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул Нашел на ковре, думал медальон и пихнул Накинул я сию минуту на себя пиджачок И не покушав даже, побежал на улицу А жил бывший граф на офицерской улице И вот бегу я по улице И берет меня какая-то неясная тревога Что это, думаю? Народ как-то странно ходит боком, и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии. С чего бы это, думаю? Спрашиваю прохожих, отвечают, вчера произошла октябрьская революция, поднажал я и на офицерскую, прибегая к дому, толпа, и тут же мотор стоит, и сразу меня как-то осенило. Не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит. Ну ладно, подошел я ближе, спрашиваю. Чего тут происходит? А это говорят, мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем, ликвидируем этот класс. И вдруг вижу я, ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу. «В кувшинчике кричу, часики ваши, будь они прокляты!» «В кувшинчике с пудрой!» А граф — стерва, нуль на меня внимания, и садится. Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колосами в сторону. «Ну, думаю, есть одна жертва!» Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал: Вот, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах. Да еще то и место, где комод стоит, тоже. Да еще издевается, под комодом говорит, у вас расположено около полметра полы. А какие же это полметры, ежели это место комодом занято? А комод хозяйский.